Глава 47 Селена поняла, что езда на лошади верхом — это адское спортивное упражнение уже через полчаса после отъезда. Руки, которыми она держалась за Ферравелла, быстро затекли. Спина от постоянного напряжения ныла, о том, что ниже ей говорить не приходилось. Чтобы легче переносить все эти тяготы, Селена себе каждые десять минут напоминала, ради чего она на такой кошмар согласилась. Но к концу третьего часа и этого утешения уже не хватало. «Князь, умоляю!» — в итоге сдалась она. «Давайте хотя бы немного пройдемся пешком и разомнем конечности». Феравел, увидев через плечо ее мученический вид, притормозил коня и помог спешиться. В первые минуты Селенья мерещилось что она и шагу ступить не сможет. Но вскоре эта способность к ней вернулась, и она бодро заспешила по дороге. — Нам еще около часа, если продолжим верхом, — виновато проговорил князь. Выбранный им способ передвижения неоспоримо был самым быстрым, но, как оказалось, и весьма проблематичным. — Хорошо, — страдальчески проговорила девушка. — Сейчас прямо немного пройдемся и дальше подскачем Ферравелл шел рядом, ведя под усцы коня, и и дело поглядывал на девушку. Складывалось впечатление, что он очень хочет задать какой-то вопрос, но никак не решается. — Спрашивайте уже, — усмехнулась Селена. — Я не кусаюсь. Юный князь порозовел. — Почему вы все стали спасать его высочество? Вы же и сами рискуете. — Во-первых, он человек. — Он эльф, — возразил Феравелл. — В том смысле, что я говорю, это не имеет значения. Во-вторых, насколько мы успели его узнать, он порядочный эльф. То есть не заслуживает смерти. В-третьих, мне кажется, он нам начал становиться другом а друзей вообще ни при каких обстоятельствах в беде не бросают вы верите в дружбу несколько обескураженно спросил юноша конечно иначе бы всей нашей команды давно не было в живых принц сказал что в высших кругах друзей не бывает селена на секунду остановилась и глянула князю прямо в глаза его высочество очень много перешел и ему сложно доверять кому либо но поверьте ему как и всем нам «Друзья очень нужны. Просто будьте рядом, если вы себя таковым считаете». Феравелл задумчиво кивнул. «Ну что?» — махнулась Елена головой в сторону коня. «Продолжим экзекуцию?» Последнее слово парень вряд ли понял, но хоть помог забраться в седло. Как юный князь и пообещал, оставшаяся дорога заняла чуть больше часа. Охрана на подъезде к скиту, увидев у парня княжеский перстень, их пропустила но не к его величеству, а в келью начальника. Тот с большим недоверием отнесся к посетителям. «Зачем вам король?» — строго спросил он буравя молодежь глазами. «Это личное дело, касающееся его сына», — высокомерно изображая из себя светскую львицу, произнесла Селена, снимая с одной руки дорожную перчатку и демонстрируя перстень Анариона. Феравелл в этот момент словно подавился, а начальник охраны так побледнел, что девушке показалось, будто он сейчас шлёпнется ей в ноги. «Одну минуту, принцесса. Я уточню у лекаря, в состоянии ли его величество вас принять». И мигом испарился. «Как это понимать?» — шокированным голосом произнёс князь. «Откуда я знаю?» — отмахнулась Селена. «Может, он ко всем девушкам так обращается?» «Я не об этом. У вас кольцо принца на пальце». «Ну да». «Должна же была я как-то подтвердить, что принесла правдивую информацию. Хотя у меня в сумке есть и окровавленный камзол. Но я не уверена, что король его вспомнит. А вот кольцо наверняка». Феравелл длинно выдохнул. «Так вы не знаете, фамильный перстень передается невесте в случае помолвки. Лишь в день свадьбы возвращается в род, и на его место надевается уже постоянный, брачный, индивидуально заказанный, и тоже с фамильными символами». «От черт!» — выругалась девушка и быстро сняла украшение. «Что ж ты мне раньше не сказал?» «Да откуда ж я знал, что вы его взяли, да еще и наденете!» Селена быстро натянула перчатку назад, чтобы охранник, уже сделавший выводы, ничего другого не заподозрил. Ситуация складывалась двусмысленная. С одной стороны, никто не знает, что она замужем. Может, и правда стоит притвориться невестой принца, и тогда все пройдет легче?» «Феравелл, а такую помолвку уже после вручения кольца можно расторгнуть?» «Теоретически, да, но очень сложно. Если его возвращает девушка, то это оскорбление для семьи жениха. Если помолвку разрывает парень, то наоборот. Это влечет огромные проблемы». «Черт, черт, черт, что ж теперь делать?» И тут находчивость проявил Феравелл. «А ничего, вы же его сняли. Аудиенцию у короля будем требовать личную». Предъявите перстень просто так, на ладони. А если начальник охраны кому-нибудь скажет, что видел его у вас на пальце, вы удивитесь и будете отрицать. Мало ли что ему с недосыпа померещилось. Действительно, успокоилась Селена. Спасибо, очень вручайте. А если они спросят вас, разве эльфы могут соврать? Я просто скажу, что не интересуюсь дамскими украшениями, это правда, ну и вообще. Технически ничего не мешает сказать эльфу ложь. Просто это огромный грех перед богами и разъедает душу, терзает ее. Но я на все пойду ради принца, если придется». Дверь Келли скрипнула, вернулся начальник охраны. «Сдайте ваше оружие, князь. Благодарю. Следуйте за мной». Феравеллы с Селеной провели какими-то полутемными ходами-катакомбами, совершенно не отвечающими уже появившимся Селениным представлениям об эльфийской архитектуре. Коридор, однако, заканчивался массивной дубовой дверью, за которой располагалась большая светлая комната с двумя окнами. Обстановка, правда, в ней была весьма аскетичная. Широкая кровать, письменный стол, пар кресел и ряд невысоких деревьев в горшках вдоль стены. На окнах даже не было штор. Король сидел за письменным столом и складывалось впечатление, что он с трудом концентрирует на вошедших свой взгляд. «Безая леди! Подпорхнул к Селене седовласый старичок. «Мы так рады, так рады! Его величеству получше, но, пожалуйста, не утомляйте его долгим визитом!» «Я хотела бы пообщаться наедине», — чуть надменно произнесла Селена. Старичок, скорее всего, был лекарем, но ей во время разговора не нужны были лишние уши. Пожилой эльф закивал и стремглав скрылся за дверью. «Ваше величество!» — Селена с Ферровеллом почтительно поклонились. «Мы по важному делу!» И девушка, подойдя к столу, разомкнула кулак, демонстрируя на ладони родовой перстень лутелей. «Принц тяжело ранен. Вот этому доказательство». Король схватился за голову, взгляд его заметался по комнате. «Я знал, я знал, что этим закончится. Так и не успел жидиться, так и не оставил наследников. Пропал, пропал наш род». Король принялся раскачиваться взад-вперед, причитая что-то уже тише себе под нос ваше величество обратилась девушка но король словно погрузившись в транс ее не слышал ваше величество его можно спасти практически крикнула селена стукнув ладонью о стол феровил вздрогнул король чуть подскочил на месте но встрепенулся взгляд его снова приобрел осмысленность спасти каким образом спасти я знаю что ясновидяще ему предсказала, что он погибнет молодым не взойдя на трон но я тоже провидится и Селена ладонью показала на свои глаза, вставая так к свету, льющемуся из окна, чтобы не оставалось сомнений в их цвете. С королем до этого они встречались только на официальных обедах, и девушка сидела достаточно далеко, так что вполне вероятно, он и понятия не имел, какая у нее радужка. — Я знаю, как изменить пророчество. Его высочество останется жить, подарит вам внуков. — Домите, — устало взмолился король. «Необходимо изменить вторую часть предсказания. Если принц успеет взойти на трон, он останется жить». «Вы предлагаете мне отказаться от престола?» Ошарашенно, словно не веря в то, что это кто-то мог произнести, проговорил король. «Я предлагаю вам спасти единственного сына. Вероятно, вам сейчас кажется, что цена высока. Но разве любимая вами женщина не заплатила своей жизнью, чтобы подарить вам наследника?» «Что бы она сказала, заметь сейчас ваши колебания?» Король как-то съежился, но принимать решение не спешил. Вселенная рискнула поднажать. «Представьте, какой беззаботной станет ваша жизнь. Не надо вести скучные дела, общаться с неприятными эльфами. Вы сможете все дни проводить в оранжерее или в детской с внуками. Ведь если не сейчас, то через пару лет они наверняка появятся. Род Лаутиэли продолжится». Девушка постаралась придать своему голосу максимум очарования. Однако его величество ушел куда-то в себя, может, как раз представляя все эти благости, и возвращаться не спешил. Селена с тоской обернулась на Феравелла, но тот лишь слегка развел руками. Типа «Ума не приложу, чем тебе можно помочь?» И тогда Селена решилась на крайние меры, опускаясь до уровня ярмарочной шарлатанки. Она взяла с полки песочные часы, которые, по всей видимости, здесь использовали для молитв, и перевернула их, поставив перед королем. «Ценное время утекает, ваше величество. Точно так же утекает сейчас жизнь из вашего сына. Пока вы медлите, будущее рушится. Не будет наследников, не будет рода, лишь руины замка, надгробная плита и вранье». Поселение самой побежали мурашки от звука собственного голоса. Она аж испугалась и впрямь Анриону что-либо напророчить поэтому девушка поспешила скрестить за спиной пальцы и повторить в уме трижды «всё чушь». Но на короля представление подействовало. Он позвонил в колокольчик и вызвал начальника охраны и лекаря. досталась стала свиток и, размашисто написав отречение от трона в пользу своего сына и наследника, скрепил это королевской печаткой. Затем пригласил всех четверых присутствующих в комнате подтвердить росписью что бумага составлена им без принуждения и в твердом уме. Все четверо молча оставили на грамоте росчерк Король свернул документ трубочкой и протянул селене. — Поспешите и передайте Аннариону, что он не должен как минимум мальчика и девочку. И пусть пришлет птицу, когда она думает принимать клятвы верности. Я приеду на присягу. Хотя здесь, в скиту, так хорошо, так спокойно. Взгляд короля снова подернулся блаженной и отрешенной дымкой. Феравелл с Селеной поспешили на выход, вскоре их догнал начальник охраны. Вернул князю оружие и распорядился. Король приказал отправить леди назад в его карете, выделив четыре человека охраны. Селена с благодарностью согласилась, хотя сильно подозревала, что король уже снова ушел в свой мир, а вся инициатива исходила как раз от начальника его стражи. ревен оставшаяся с мужем дежурить на яхте, буквально металась по лазарету, заламывая руки. Ник никак не мог придумать, чем бы ее занять, чтобы успокоить. Состояние принца улучшилось до 72%. Такая динамика — отличный результат, но качели первых суток никто не отменял. Ситуация могла дестабилизироваться в любой момент, и это очень давило на нервы. К тому же было совершенно неясно, как там дела у Селены с Феравеллом, благополучно ли добрались они до скита, состоялась ли встреча с королем. До начала гонок оставалось несколько минут, когда Нику наконец удалось подключиться к трансляционной аппаратуре в замке. Это заняло так много времени, потому что установленное оборудование оказалось слишком древним. Ник вывел изображение на фальш-окно в лазарете, так как Рэйвен ни в какую не соглашалась покинуть пост. Аэрокары уже стояли на линии старта. Серебристый макларан Джареда был среди них самым невзрачным. Сверху, над защитным щитом, пролетел дрон, транслируя для зрителей трассу. Рэйвен ахнула. — Я много раз смотрела аэрофайтинг. Это разве и гоночный трек? — Ну, эльфы и люди, видимо, по-разному это понимают. «Ник, как считаешь, Джерри трасса по силам?» «Я знаю, что он сделает все, что сможет, и даже больше». Болиды дернулись, и дальше начался такой хаос, что уследить за конкретным аэрокаром было просто невозможно. Рэйвен взвизгнула, увидев, как проигравший налетает на стену, потом нервно вцепилась в руку мужа, заметив, как капитан на скорости развернул аэрокар. Ник стоял рядом с цветом лица не лучше, чем у Анариона. Он только сейчас понял, что ценой в этом соревновании может быть вовсе не свобода, а жизнь брата. А на такое он спокойно смотреть не мог. На финишной прямой у капитана вдруг заглох двигатель. Ник не понял, что произошло, но в следующих кадрах уже показывали, как аэрокар сияния первым пересек победную черту. «Где же Джерри? Что с его машиной?» Ник бросился к экрану, как будто от приближения можно было что-то лучше рассмотреть. Камера сменилась, и в фокусе появился Макларен, добравшийся до финиша вторым. Ник облегченно шумно выдохнул, запуская пальцы себе в волосы. Силовой щит отключили только в тот момент, когда гонку закончил последний, способный на это болид. До черты в итоге оказались в состоянии добраться только восемь машин. Королевского подарка среди них не было. Снова стали мелькать кадры с награждения, перекошенные от злости лицо первого советника, когда он вынужден был надевать на Джерри медаль, а потом искореженный красный Макларен и лекарь, накрывающий тело на носилках с головой. «Вот, значит, как!» «Рейв», — хрипло проговорил Ник, «я не хочу, чтобы Сэл посидела. Давай скажем ей, что запись не велась, и мы успели подсоединиться уже только на награждении». «Хорошо». Дрожащим голосом произнесла жена. «Но ты же знаешь, что я слегка разбираюсь в гонках». «И?» «Эта трасса непроходима для того, кто ее практически не видел. Такие скорости, такие препятствия и некоторые финты в манере вождения твоего брата...» «Ты ничего мне не хочешь сказать, Ник?» Парень замялся, потом проворчал. «Это не моя тайна, фея. Глаза Рэйвен загорелись». «Да ладно! Значит, я права!» «Права, права». Только ради всего святого не проси у него автограф. Такого позора я не переживу. В этот момент раздался звук открывающегося входного створа. Ребята разом замолчали. Селена буквально вбежала в комнату. «Как рад!» — задала она вопрос, пытаясь прочесть ситуацию по лицам. «Второй! Но Кацуита вообще вылетел с трассы!» Девушка облегченно выдохнула и, достав из сумки запечатанную грамоту, повертела ей в воздухе с победной улыбкой. «Обалдеть!» — по слогам проговорил Ник. «Так хочется увидеть глаза принца, когда он очнется и прочитает!» И словно в ответ капсула коротко пискнула. Ребята испуганно втроем кинулись к ней, но оказалось, это лишь новое сообщение на экране. Прогноз на полное выздоровление — 87%. Запущен процесс пробуждения от искусственного сна. Когда через несколько часов Анарион очнулся, первым, что он увидел над собой, были тонкие женские черты лица в обрамлении рыжих волос. «Я в бессмертных землях», — проговорил он голосом, который почему-то плохо слушался. «Нет, вы, к счастью, живы, ваше высочество», — Бойко ответила вторая девушка, возникшая как из ниоткуда. Принц закрыл глаза, досчитал до трех, потом снова распахнул, видение не пропало. «Леди Рэйвен и леди Селена», — услужливо подсказала память. Анрион уже более подробно осмотрел комнату, белый потолок, стены. Он в капсуле. По всей видимости, и яхта иномирцев. Как он сюда попал? К капсуле подошел сэр Джаред, что-то сказал на незнакомом языке, и они остались в помещении одни. — Как вы себя чувствуете, принц? — участливо поинтересовался капитан. — Еще не совсем понял. «Как я здесь очутился?» «Давайте по порядку. Вот я принес свою одежду. Должна подойти. Простите, но ваши вещи совершенно испорчены. Одевайтесь, и я готов ответить на все вопросы. А у меня только один. Вы помните, кто пытался вас убить?» Анрион напряг память. Рысенок, маленький, напуганный, поляна, эльф со спины. Драка, и ихерейские топи, воспоминания возвращались. Первый советник процедил он сквозь зубы. Накатила такая ярость, что ладони непроизвольно распрямились, приготовившись к выбросу силы. Визоплазы, камни синие из рукавов, сохранились? Да, они лежат с остальными вашими вещами. А Нарион кивнул. Подбирать себе новые, приспосабливаться к ним — это проблема. А у него сейчас может не быть времени ее решать. Капитан вышел, а принц собирался уже выбраться из аппарата, Как вдруг около его плеча что-то зашевелилось. Анрион подскочил, как ошпаренный, голова закружилась. В капсуле рядом с ним довольно потягивался рысенок. Принц облегченно выдохнул, улыбнулся и пару раз провел по пятнисто-бело-серой шерстке. Потом все-таки выбрался на пол. Тянуло ногу, в которую попал кинжал, однако на месте пореза лишь разовел тонкий шрам. Принц надел оставленные вещи и подошел к зеркалу. В грубых, синих и намерных брюках и простой рубашке из зеркала на него смотрел бледный, осунувшийся, но совсем молоденький парень. Казалось, его тут только глаза и волосы. Неужели одежда так меняет человека? Или это отран? Анрион, решив больше не терять время, а прояснить ситуацию, вышел из лазарета. Его сразу встретили, проводили в комнату с большим диваном и столом, и усадили за тарелку горячего супа. Только в этот момент принц понял, что он дико голоден, но есть без проверки незнакомую еду. С другой стороны, он тут, вероятно, уже давно. Его как-то достали из болота. Нет никакого смысла травить эльфа, которого только что спасли. Ионарион взял ложку и большой кусок поставленного перед ним хлеба и принялся за еду. Суп был куриным бульоном с тонкой лапшой. Безумно ароматным и вкусным. Принц подумал, что он никогда ничего подобного не ел. — Хотел бы высказать свое восхищение вашему повару, — искренне проговорил он, проглатывая все до капли. Сидящий напротив капитан лишь улыбнулся. — Спасибо, принимается. Я готовил это сам. Принц посмотрел на Джареда с нескрываемым интересом, но вслух произнес. — Какое сегодня число и что я пропустил? Ред ему кратко изложил события остальные молчали потом селена с глазами полными какого то восторженного ожидания протянула грамоту сделанное вам пророчество разрушено принц живите долго и счастливо А анарион опасливо взял бумагу и развернул то что было в ней превосходило его самые смелые надежды но как только и сумел выговорить он когда вернулся до речи Команда Виктории решила, что этот вопрос можно оставить без ответа. «А еще, если вам так будет спокойнее, ясновидящая угадала». Тут все глаза удивленно уставились на Ника, сказавшего это. «Ну, как бы оправдываясь, — продолжил парень. — Она же предвидела, что принц умрет молодым. Так вот он и умер. Ваше высочество, или уже величество, ваше сердце не билось целых пять минут, так что формально вы были мертвы». «Анрион». Поправил принц благодарным голосом. Казалось, у него в горле застряли слезы. «Для вас всех! Навсегда! Я просто Аннорион! Не надо титулов!» Ребята переглянулись и кивнули.